Глава шестнадцатая. «Юлия, вам нравится это платье? Оно подходит к вашим глазам!» Я кивнула, не особо всматриваясь в то, на что указывала Равена, потому что мысленно не стояла на круглой платформе модного магазина, а была еще в саду, обдумывая разговор с Гордоном. Признаться честно, я согласилась помогать лорд-стражу, чтобы поскорее разобраться с этим делом и перейти к поискам Патрисии, но даже не представляла, что меня так затронет история с похищением химер. Конечно, можно было предположить, что какие-нибудь защитники зеленой природы желают освободить путешественников, переправить в неизвестные миры. Вот только по жесткому взгляду лорд-стражи я понимала, что он склоняется к гораздо худшему варианту. Но чтобы преступник не придумал, его нужно остановить как можно скорее. «Юлия! А?» Я моргнула, только сейчас осознавая, где нахожусь. Ах да, магазины. После завтрака мы с Равеной отправились на модную улицу, чтобы подобрать мне гардероб. Магазины располагались неподалеку от особняка Дрейков, поэтому новой экскурсии по конвелю мне не перепало. Зато это была уже шестая лавка с разноцветными блузками, юбками и платьями, и неизвестно какой по счету наряд, примеренный за этот день. Не говоря уже о чулках, шляпках, перчатках, зонтиках, Я решила воспринимать это как игру, и мне она нравилась. Понравилось бы гораздо больше, если бы не мысли о химерах, которых так и не нашли. Вы все время витаете в облаках, подмигнула мне Равена. Наверняка вспоминаете о поцелуе. А поцелую Гордона я не думала, ну, по крайней мере, до сих пор. А вот теперь в голову полезло всякое. Целоваться с лорд-стражем приятно. Настолько приятно, что лучше бы не целоваться с ним вовсе. С легендой о моей беременности нам вообще не обязательно изображать любящую пару. Гордон сам об этом говорил в самом начале. Так почему изменил собственным планом? Из-за подозрений Александра? К моей огромной радости главы семейства на завтраке не было. Равена объяснила, что Гордон-старший — сова и просыпается позже. Я бы вообще с ним не встречалась, но придется, потому что пообещала лорд-стражу помочь. Зато обстановка за столом оставалась дружественной, и я внезапно узнала, что Ро и Тоби — детские прозвища, а Гордон знает свою невестку еще с песочницы. Слушать истории с детства было даже забавно. В то, что лорд-страж был тем еще хулиганом, я безоговорочно поверила. Странные отношения в их семействе. Вроде и дружат, а подозревают друг друга то в обмане, то в страшных преступлениях. Я единственный ребенок, но ни за что бы не поверила в вину Витки. Гордон же хладнокровно пытается поймать брата на горячем. Чего-то я в этой жизни не понимаю. После завтрака мы успели перекинуться парой фраз, и я спросила насчет Равены. С Александром понятно, а вот как вести себя с невесткой? «Она не в курсе», — уверенно заявил Гордон. «Равена, как оранжерейный цветок, который оберегают от чрезмерных волнений, и он цветет на радость людям. Ее хорошенькая головка занята нарядами и светскими сплетнями». «А еще она слишком болтливая. Почему-то задело это сравнение Равены с цветком. Впрочем, именно такое впечатление леди Дрейк производила и на меня, что точно заставляло сомневаться в ее искренности». Женщин всегда подозревают меньше, особенно если те симпатичные. О, я была почти уверена, что под этой легкомысленной улыбкой кроется множество тайн. Поэтому Равена возглавила первое место в моем личном списке подозреваемых, а поход по магазинам я окрестила разведывательной операцией. «Лучше взгляните на это платье. Мне кажется, оно отлично подойдет к вечеру». Платье напоминало русалочью кожу, темно-синее, текучее, с блестящими вкраплениями на ткани, и вроде как не требовала корсета. А что будет вечером? Скромный ужин в честь сделки Александра. Он же продал русалку лорду Бастиану. Я как раз стягивала предыдущий наряд и едва не споткнулась о собственной юбке. К счастью, благодаря девушке-помощнице удержалась, а Равина рассматривала перчатки, поэтому ничего не заметила. «Первая сделка?» – осторожно поинтересовалась я. «Вопрос не лишний, я же просто поддерживаю беседу». «Что вы! С тех пор, как в Конвиле пошла мода на экзотические зверинцы, Александр стал помогать друзьям с их расширением, консультировать насчет содержания. Да, странный хобби для человека его положение, но он так гордится тем, что спасает этих животных, и бедняжки обретают свой дом, а заодно и зарабатывают на разнице. Вот только чем ему антиквариат не нравится? Вазы там, гобелены. Зачем экзотических зверушек продавать? Я бы предпочла, чтобы они жили на воле. Глаза Ровены широко распахнулись, а мне пришлось ругать себя последними словами. Вот что мешало дальше обсуждать зверинцы, и выведать как можно больше. Но тут она меня поразила, прошептав. «Я тоже. Не понимаю тех, кто желает посадить живое существо в клетку. Это так бессердечно». «Вот и мотив. Может, моя версия с похищением химер и последующим их освобождением не лишена смысла?» «Именно поэтому я подарила Тоби сказку» с условием, что она сможет спокойно разгуливать по дому. «Сказку? Химерца! Не знаю, почему он переименовал это милейшее создание в зверя». Я не сдержала улыбки. Всегда знала, что это девочка. «Сказка подходит ей больше. Кстати, могу я выпускать ее из клетки? Это безопасно?» «Конечно!» — улыбнулась Равена. Только пусть держится подальше от павильонов. Как будто я могу повлиять на желание химерца. Хотя, если купить поводок или шлейку, то проблема исчезнет сама по себе, а у меня появится возможность свободно разгуливать по особняку и саду. Точно. Заглянем на обратном пути в зоомагазин. Я наконец-то облачилась в мерцающий наряд и вызвала восхищенно-завистливый вздох Равены. «Восхитительное платье!» «Да, чудесное. А я в нем с распущенными волосами правда на русалку похожа, только симпатичную русалку. Русалку что надо». «Вы должны обязательно надеть его сегодня. Потом рискуете еще долго в него не влезть». И так рассмеялась, что я даже поперхнулась от возмущения. «Это она на мой аппетит намекает?» «Ну, знаете ли». Видимо, Равена прочитала в моем взгляде что-то недоброе и уточнила. Я имею в виду ребенка. Пришлось мысленно отвесить себе подзатыльник. Ребенок, у меня будет ребенок, надо это запомнить. Я беременна не так давно, поэтому иногда об этом забываю. Боже, какая тупость, надо же такое сказать. Я бы не забыла, улыбнулась она грустно. Материнство — это так прекрасно. Оно, конечно, может быть и прекрасно, но я себе это как-то иначе представляла. А с лорд-стражем у нас даже еще ничего не было. Я только что подумала, еще? Стоп! Равена завидует моей придуманной беременности, а Александр заботится о спасенных зверушках. Значит, с детьми у них... Не получается. Тогда становится много и понятно, и обиды по поводу дома, и намеки на то, что я быстро вширь раздамся, игра или правда. Знаю, что для некоторых это маленькая трагедия, да только что теперь с этим знанием делать? Ох, не хочется лезть в дела семейные Гордонов. А здесь поблизости есть парикмахерская? На всякий случай сменила тему. Пора бы уже избавиться от лишних локонов. В зоомагазин мы все-таки попали, а вот в детский – нет. Равена в своем желании накупить всяких нужных вещей для племянника или племянницы упиралась как могла, но я притворилась жутко уставшей и пообещала в следующий раз накупить игрушек и распашонок. Пришлось поставить жирную галочку «Не поддаваться на провокации» и больше на шопинг с новообретенной подружкой «Не выбираться». Только в спальне поняла, что действительно устала. Ведь удалось только раз присесть в мягкое парикмахерское кресло и дать отдых ногам. Теперь хотелось вовсе прилично мягкую постель хотя бы на пару часиков. Поэтому усилием воли заставила себя отойти от кровати. Нет, выспаться я всегда успею, а кое-что проверить нужно сейчас. Насколько я сумасшедшая. Зверушка радостно забила чешуйчатым хвостом, когда я распахнула дверцы клетки. Хочешь прогуляться, сказка? Уверена, хочешь. Еще бы, так долго просидеть в неволе. Удивительно, что она на меня не злится. Сказка вообще вела себя очень добродушно, но только по отношению ко мне. Кристину она терпела лишь потому, что та приносила еду. Пока сказка отвлеклась на любимый пирог, я ловко защелкнула на ее толстой шее ошейник. Надо же, продавец не соврал. Ошейник оказался не просто стильным, темный, с серебристым медальоном, Он подстраивался под размер зверушки. Второй интересной фишкой было то, что поводок не требовался. Вместо него был маленький пульт, наподобие автомобильных ключей. Жмешь на кнопку, и ошейник вместе со зверушкой притягивается к пульту. Сначала мне эта функция совсем не понравилась, но продавец заверял, что для сказки посланный импульс совершенно безопасен и не вызывает неприятных ощущений. Выбора особо не было – Если Гордон ее не удержал, то хрупкая я тем более. Что ж, сегодня проверю. Если зверушка хоть раз жалобно пискнет, отнесу обратно и надену на продавца. Прелесть ошейника я оценила сразу, потому что сказка ускакала далеко вперед, стоило нам выйти из комнаты. И при нажатии кнопки прибежала назад. Я критически осмотрела зверушку, но та выглядела, как обычно, довольная жизнью, с высунутым языком и огромными возбужденными глазищами. Но милаха же! Мы поблуждали по второму этажу, исключительно для отвода глаз, избегая приближаться к кабинету Александра. Встречаться с Гордоном-старшим мне по-прежнему не хотелось. Потом спустились на первый и через веранду вышли в сад. Несмотря на близость папоротников и фонтанов, солнце припекало так, что до конца прогулки я рисковала превратиться в желе и растечься по дорожке поэтому душный павильон показался мне не таким душным. Я нажала на кнопку пульта, и сказка засеменила рядышком. Не хватало еще, чтобы любопытная зверушка пролезла в какую-нибудь клетку и ее съела одно из чудищ лорда Дрейка. Или чтобы она сама кого-нибудь съела. С вечера здесь почти ничего не изменилось, разве что в пустых клетках появились новые звери, видимо, те, кто не спит днем. В большинстве своем яркие тропические птицы, но мне сейчас было не до рассматривания экзотики. Равно, как и до попадающихся по пути редких работников, которые не обращали на меня внимания. Перед лестницей, ведущей к бассейну, я замешкалась и прислушалась. Никто не плачет. Вдруг Гордон прав, и я сошла с ума. Русалка со мной не разговаривала, это все придумала моя воспаленная фантазия так лучше узнать сразу. Ведь глюки не повторяются. Точно не повторяются. Я практически бегом взобралась наверх и встретилась с темными, нечеловеческими глазами. Русалка вынырнула возле смотровой площадки. Ты вернулась. Я ждал тебя. Стало тепло и радостно на душе. Меня накрыло облегчением. Своим или чужим, неважно. Разговор с русалкой мне не привиделся, я не схожу с ума, по крайней мере, пока. Ой, а еще моя русалка, кажется, мальчик. Просто день открытий. Я не русалка. Что значит не русалка? Тогда кто? Он подплыл ближе, а я на всякий случай сделала маленький шаг назад. В прошлый раз наше общение закончилось не очень хорошо. Мой народ зовет себя сиренами. И в чем разница? Мы разумны. Как ты попал сюда? Я охотился недалеко от дома. Помню только нестерпимый звук и невероятную боль. Когда очнулся, то оказался в тесном бассейне. Даже меньше этого. Да уж, не самое гуманное отношение к русалкам. Было странно разговаривать вот так. Успеваешь только подумать, а ответ уже звучит в голове. И не только голос, чувство сирены. Странным оставался и другой момент. Почему-то я его понимаю, а химеры нет. Ведь его проверяли, прежде чем нацепить ценник с пометкой «Редкая животина». «Меня никто не слышал», — кольнула грустью. «Но теперь это не важно». «Ой, не знаю, не знаю. Гордон считает, что я сбриндила, а остальным про мою суперспособность вообще рассказывать нельзя. Но и оставить русала на произвол судьбы не могу». Сирена нервно забила плавниками. «Так, мне нужно подумать, и желательно, чтобы мои мысли не подслушивали». «Помоги! Освободи меня!» «Хватит на меня кричать! И перестань реветь!» Гордон. Мой единственный союзник, если докажу ему, что слышу сирену, то проблема станет общей. Как это сделать? Разве что привести его сюда и попросить русала выполнить пару трюков. К тому же Гордон единственный, кто может мне поверить. А еще у него есть полицейский жетон.